Глава 42. Лейла слушала выступление Монка Джонсона. Он только что зачитал подробный план всех перемещений нового президента США за те 48 часов, которые тот собирался провести в Дели. Зал был буквально забит до отказа. Там собралось более 200 человек. На встрече присутствовали почти все представители секретной службы, прибывшие в Индию в составе расширенной президентской группы еще месяц назад. Все это время они тщетно пытались навязать индусам, привыкшим жить в нестабильной стране, свои жесткие требования по безопасности. На собрании также присутствовало несколько офицеров ЦРУ, включая Спайра, который сидел на сцене рядом с Джонсоном. Его лоб был покрыт испариной. Кондиционеры в посольстве с трудом справлялись со своей работой. Джонсон, глава расширенной президентской группы, стоял перед большой фотографией, переданной со спутника. На ней были помечены ключевые места – Красный форт, Королевская дорога, храм Лотоса, посольство США, отель Маурия, где должен был остановиться президент. Справа от него находилось еще одно, более детализированное спутниковое изображение храмового комплекса Лотос, который располагался в южной части города. Вдоль улицы, ведущей к храму, была проведена красная линия. На этой линии было сделано несколько отметок. Пять двадцать восемь, пять тридцать, пять тридцать пять. Спайра вытел платком лоб, взял свои бумаги и начал читать. Лейла еще в Лондоне хорошо изучила этого человека, даже слишком хорошо. Он часто заигрывал с ней и даже не пытался скрыть взглядов, брошенных на ее аппетитную попку. Лейле приходилось принимать его знаки внимания. Другого выбора у нее просто не было. Он был ее американским боссом. Именно перед ним ей пришлось отчитываться после марафона. К тому же Спайра был ее самым большим союзником. Он опроверг заявление Филдинга о ее связях с иранцами после того, как Уильям Стрейкер, директор ЦРУ, сообщил о них Спайра. А когда глава резидентуры ЦРУ в Дели возмутился против ее активного участия в подготовке к визиту президента, он снова вступился за нее. Поэтому Лейла разделила всеобщее ликование, когда утром Спайра вошел в здание посольства, куда направился прямо из аэропорта. Военные без особого энтузиазма приняли его отстранение от службы. Им нравилась его прямолинейность и манера идти к своей цели напролом. Джонсон также был рад видеть его. Складывалось впечатление, что все заслуги по спасению посла США во время марафона приписывались именно Спайра. «Какие у вас вопросы по поводу «Матрицы угроз»?» — спросил Джонсон. «Возможно, президенту лучше пообщаться с народом за пределами храма Лотоса», — спросил Болдуин. «По личному опыту я знаю, что народ в Индии ведет себя либо очень дружелюбно, либо, наоборот, становится неуправляемым и агрессивным». Болдуин, как и Спайра, был сторонником жесткого стиля руководства, однако он был одним из немногих, кто неодобрительно относился к его приезду. Болдуин специализировался на Южной Азии и чувствовал Спайра конкурентом. Он не питал особой любви к Индии, но понимал ее народ и даже считал себя в какой-то мере ответственным перед ним. К тому же, в отличие от Спайра, он не стремился уложить Лейлу в постель. «Это невозможно», — сказал Джонсон и подошел к проецируемому на экран изображению храмового сада. «Мы должны проследить, чтобы президент дошел до храма без остановок». Он указал на цифры, которыми была размечена дорога к храму. Здесь 400 ярдов. Ему придется пройти этот путь за 7 минут, двигаясь по главной улице мимо садов. Нам не разрешат проехать там на машинах. Я хочу обратить ваше особое внимание, что это самая опасная часть его визита в Дели, и все группы должны будут проявлять особую бдительность. В 17 часов 35 минут он остановится у подножия лестницы, ведущей к храму, и обменяется приветствиями, с верховными священнослужителями Бахай. Все они прошли тщательную проверку. Один из священников возьмет венок и положит его на голову президента. В этот момент нам придется отойти в сторону. Это и займет не больше двух секунд. Фотографы сделают снимки, которые вскоре станут знаменитыми во всем мире. Так что надо постараться, чтобы в кадр не попала рожа какого-нибудь уродливого телохранителя. Почему бы не высадить его поближе, чтобы избежать долгой пешей прогулки, — спросил молодой человек с бритой головой. Если бы у меня была такая возможность, я с радостью разместил бы на крыше этого проклятого храма спецназ, чтобы президент мог спуститься вниз через отверстие в крыше. Но в Белом доме решили, что он должен пройти к храму по аллее. Это станет символом единения народов и мира во всем мире. Его поездка — своего рода акт доброй воли. Новый президент, новые начинания. Главное, чтобы он поднялся по лестнице. Дальше будет проще. Джонсон снова указал на изображение, полученное со спутника. Лестница надежно защищена здесь и здесь. Он указал на пять узких пролетов с высокими стенами, которые вели к центральному входу в храм, чья знаменитая крыша имела форму лотоса и состояла из 27 лепестков. В храме он посетит короткую службу, вместе с двумястами последователями Бахай, а затем в сопровождении спецназа выйдет через южный вход и сразу же направится на воздушную базу Палам. Индусы хотят, чтобы в храме было много народу, однако они не могут гарантировать полнейшую безопасность. «А что они вообще могут нам гарантировать?» — спросил Спайра. В зале послышался вежливый смех. «Это ведь храм Бахай, не так ли?» спросил еще один офицер из секретной службы. — Совершенно верно, — ответил Джонсон. — Но если религия Бахай зародилась в Иране, значит, она связана с мусульманством? — Вроде того, — ответил Джонсон, взглянув на Спайра. — Не совсем, — вмешался Болдуин, вставая со своего места в первом ряду. Культ Бахай берет свое начало от шиитского ислама, но это случилось более 150 лет тому назад. Сегодня шииты считают Бахай — еретиками, неверными, которые представляют угрозу для ислама. Республиканская гвардия Ирана преследует их. Они считаются самым многочисленным религиозным меньшинством в Иране и больше всего подвергаются гонениям. Их лидеров казнят как отступников, их школы закрывают, их паспорта объявляют недействительными, их увольняют с государственной службы, лишают всех гражданских прав. Так вот почему наш президент так поддерживает их», — сказал Спайра, снова беря инициативу в свои руки. Булдуин сел на свое место. Он хочет показать, что выступает за смену режима в этой стране. «Лейла, может, вы просветите немного этих несведущих людей?» Спайра бросил многозначительный взгляд на Булдуина. Лейла встала со своего места в третьем ряду, поднялась на сцену и остановилась между Спайрой и Джонсоном. Луч проектора упал на нее» проецируя изображение храма Лотоса прямо на ее лицо. Она отошла в сторону, заслонив рукой глаза. «В мире насчитывается более пяти миллионов Бахай», — начала она с волнением в голосе. «Моя мать принадлежит к их числу. Больше всего представителей этой религии проживает в Индии. Далее следует Иран, откуда эта вера и берет свое начало». Она замолчала, сосредоточилась и взглянула на Булдуина. Они верят в Моисея, Будду, Кришну, Христа, пророка Мухаммеда и Бахауллу, основателя религии, считая всех их посланниками Бога, который управляет вселенной. Бахаулла родился в XIX веке в Персии. Это очень молодая религия. Он верил в духовное единение, в мир во всем мире, считал, что все люди обязательно должны получить образование. Также он выступал против всяческих предрассудков». Лейла снова замолчала. «Извините», — сказала она, — «здесь так жарко». Но все поняли, что дело было не только в этом. «Надеюсь, теперь вы понимаете, почему правительство так настаивало на посещении президентом этого храма», — сказал Спайра, подходя к Лейле. «Может, тебе ненадолго прерваться, детка?» Он обнял Лейлу за плечи. «У меня все хорошо, честно» сказала Лейла и налила себе стакан воды из пластиковой бутылки, стоявшей перед ней на столе. Храм Бахай, больше известный как Храм Лотоса, был создан иранским архитектором. Он построен в форме раскрывшегося цветка лотоса. — Напоминает чем-то оперный театр в Сиднее, — заметил Спайра. — Говорят, что это одна из самых популярных достопримечательностей в мире, — продолжала Лейла. — Здесь всех принимают с распростертыми объятиями — индуистов, иудеев, христиан, персов, мусульман, кого угодно. Президенту понравится этот визит. Это необыкновенное место. Лейла вернулась на свое место и хотела поскорее вырваться из этого душного помещения, из Дели, из Индии и оказаться рядом с матерью. «Спасибо, Лейла», — сказал Спайра, — «очень ценное дополнение». В комнате послышались аплодисменты. Некоторые офицеры секретной службы повернулись и посмотрели в ее сторону. Спайра снова взглянул на Болдуина и продолжил. «Лейла обладает особыми знаниями в этой области, поэтому мы попросили ее присоединиться к нам на время визита президента». «При всем моем уважении к Лейле, вам не кажется, что это нарушает установленные правила?» — спросил Болдуин. «Мы все признательны ей за то, что она сделала в Лондоне, но...» «Нет, Дэвид». «Мы никоим образом не нарушаем правила», — перебил его Спайра. «Вовсе нет. Напротив, это большая честь для нашего управления». «Это честь для всех нас», — поддержал его Джонсон, стараясь разрядить обстановку. «Президент желает лично поблагодарить Лейлу за хорошую работу, которую она проделала в Лондоне. Наша служба также благодарна ей». В зале снова раздались аплодисменты. «Ни для кого не секрет, что мы все в долгу у Лейлы». И ни для кого не секрет, как порой нелегко нам в этом признаваться. Однако, по правде говоря, мы надеемся, что на этот раз Лейли не придется проявлять героизм.